Я повела Элсу и львят вдоль реки. Когда мы подошли к лагерю возле кабинета, прибежал Джесс. По его счастливым прыжкам было видно, что он с ласть помучил бедного Нуру. В лагере ребята набросились на мясо, а Элса не спеша поднялась на линдровер. Было заметно, что норывы причиняет ей сильную боль, тем не менее она не позволила мне даже прикоснуться к ней. Глава вторая. Кейса баня. Вот уже 2 недели, как Джош уехал на разведку к озеру Рудольф. Вместе с ним отправились Скин Смит и инспектор того округа, куда мы собирались перевести Элс. Я ждала их со дня на день и прислушивалась, не гудит ли машина, а самой страшно было услышать её шум, ведь он означал конец счастливой жизни Элс. Что ждёт её на новом месте? сколько соперниц надо победить, прежде чем участок станет безопасным для дятл. Сидеть ей хорошо, она сумела отстоять свои права, а теперь надо всё забыть и осваиваться на новом месте. Даже человек, разумное существо, и тот частенько не может привыкнуть к изгнанию. Как же можно ждать, чтобы дикие животные, куда более консервативные и зависимые от привычного окружения, приноровились к совершенно незнакомым условиям. Семейство собралось в любимом логове, в лагере за кабинетом, окруженной кустарником и высокими деревьями. Здесь хорошо спрятаться от жгучего солнца, подремать на мягком песке, когда с реки тянет свежим ветерком. Они пришли туда еще утром, а после чая я спустилась к ним, захватив альбом, рисовала, слушала пение птиц, вспелящее журчание реки мир и покой и всё хорошо на душе а вот этот вечер когда мы уже вернулись в лагерь я впервые заметила проявление полового инстинкта у Гупа во время игры с Эльзой и Двесте конечно это было лишь очень смутное влечение смысл которого он сам не понимал удивительно ведь львятам только что исполнился год у них ещё молочные зубы Всю ночь было слышно, как семейство бродит по лагерю, и только после завтрака они затрусили к поваленным пальмам. И здесь Эльса остановилась, разглядывая грузовик, потом осторожно поднялась на кабину и села. Десять дней я ждала этого, и теперь мне было грустно видеть, как доверчивая Эльса сидит на машине, которая должна везти ее в чужие края. Я подошла к ней и попыталась извлечь личинки, но Эльса не дала. Она вылизывала болячки, которых всего было 7 штук. В общем-то ничего особенного. У неё их бывало и по полтора десятка. Немного погодя, я пытась скрывить в бушем, Эльсапустилась сле за ними. Порезилась мне своего красилась и за целую груну брёвна. Львята не давали Эссе покоя, пока она не ушла от них на кабину грузовика. Они без труда могли бы добраться до нее, но машина им не нравилась, они всегда ее обходили. Рано утром в палатку донеслось обращенное к львятам ласковое мяуканье Эссе. Хм-хм-хм, такой мирный, уютный звук у меня от него всегда поднималось настроение. Вскоре семейство отправилось к лагерею. Днем и я пошла туда, захватив альбом. Эльса встретила меня ласково и даже глупо, милостиво кивну. Мы чудесно провели время, ребята играли, я рисовала, в общем, полное счастье, если бы не грустная мысль о предстоящем отъезде, который только судьба могла отвратить. Я старалась, чтобы Эльса не заметила, как я расстроена, и, и, и без того худо болячек. Когда, по ее мнению, настала пора идти домой, я не могла, А ведь иду каждый из нас по очереди. Интересно, сколько ещё времени сможет она поддерживать дружбу между всеми нами? Долго ли ребята будут признавать меня? Если мы сумеем вырастить их дикарями, нашим дружеским отношениям рано или поздно придёт конец. Ведь наше тесное общение тянулось так долго лишь потому, что мы были вынуждены жить здесь, охраняя семейство от браконьеров. Однако, если отвести львят к озеру Рудольф, их приобщение к дикой жизни может затянуться, а то и вовсе сорваться. Ну как бы ни было, я не вправе преграждать им путь к вольной жизни. Эльса не перестана лезала свои болячки. Я надеюсь, что от этого они быстрее заживут. Прошлой ночью Эльса снова пробилась возле моей палатки и от еды отказалась. Я сидела неподалеку от нее, когда ко мне подошел Гупа, приглашая поиграть. Это было так необычно, что мне не хотелось ему отказывать, но Гупа, как и Джеспе, не научился убирать когти, и пришлось, скрипя сердце, разочаровать его. Я присела на корточке, ласково заговорила с ним, глядя ему в глаза. Хотя бы он понял, что я люблю его, если даже и отказалась поиграть с ним.